9 августа 1907 года. Заголовки ряда европейских газет. Германская либеральная «Берлинер Тагенблат». «Русская царица все продумала и подготовилась. Еще несколько таких ударов и Турция обречена. Кто будет следующей жертвой разбушевавшегося медведя?» Германская радикально-социалистическая «Диэникейт» «Единство». Германские инструкторы покидают турецкую армию. Наши солдаты и офицеры не должны гибнуть за интересы кровожадных османов. Французское правонационалистическое «Эко де Пари». Перед тем, как взяться за Германию, русские солдаты тренируются на турецких дикарях. Пух и прах, прах и пепел. французская социал-демократическое «Юманите». «Русские в полушаге от Черноморских проливов. Тысячи турок убиты, десятки тысяч ранены. Если Константинополь падет, европейская цивилизация окажется в опасности». Британская консервативная «Таймс». «Русские подошли к делу серьезно. Могучий удар их армии разорвал турок на куски. Князь-консорт со своим морским корпусом пока не в деле, но Османская империя уже терпит впечатляющие поражения». Над Константинополем, Багрово и Зарево, будто вернулись времена древних русских героев Румянцева, Суворова и Кутузова. Британская либеральная Манчестер Гардиан Страшные потери османских войск. Русское оружие не знает пощады. Снова вернулись ужасные времена Тюринчена. Русские армии торжествуют, а их враги разгромлены. Русская кавалерия – это будто всадники апокалипсиса. Конные эскадроны сопровождают подрессоренные повозки с пулеметами, готовыми смести любого построившегося к бою врага. Российское русские ведомости Решительное наступление двумя клиньями армиями на Константинопольском направлении. Враг не выдержал и одного дня штурма. Его части сбиты с позиций и отступают – Неудержимая кавалерия генерала Келлера вошла в прорыв и наотмашь рубит спасающихся османских аскеров. Как говорил генералиссимус Суворов, мы русские. Какой восторг! Болгарская Державен Вестник Софийская дивизия атакует на нож, и враг бежит. Первые освобожденные болгарские селения, начисто сожженный турками Свиленград, который еще вчера назывался «Мустафа-Пашой», Трупы мирных жителей, убитых турками при отступлении, и замешкавшиеся аскеры, застигнутые при совершении злодеяний и повешенные за это на древе, как дети Иуды. СЕРБСКАЯ ПОЛИТИКА Сербы, болгары и русские вместе ставят точку в полутысячелетнем османском господстве. Ожесточенные сражения в Косовском крае Албанские и сербские села горят одинаково черным дымом. Турецкая солдатня оставляет за собой лишь выжженную землю.